Глава 15 Короткая жизнь и приключения Манки Рэнча. Никакой экскурсии по кинеме Трикси от меня не дождался. Заглянули в гильдию садовников, чтобы он докупил семян, взяли книги на первый и второй ранге ремесла. Местная гильдия, кстати, за счет экзотических растений Шедерунга и Бакабы предлагала куда более обширный ассортимент товаров, чем аналогичное в Даранте. Трикси отвесил челюсть и начал загребать всё подряд. Пришлось его ограничивать, а то бы никаких миллионов не хватило. Когда расплачивался, в голове крутился счётчик, сколько уже потрачено на Трикси, и цифры там мелькали шестизначные. Но всё же это были необходимые расходы, даже с учётом капсулы, ведь прокачанный садовник клану точно не помешает. Это и редкие ингредиенты для крафта, и защита, и бафы форту. А вот с развлекательной программы у карлика вышел облом. По кинями бродили патрули превентивов, высматривая подозрительных личностей. А Трикси таковым казался даже мне. Горбатый карлик, которого и дворфом-то не назовёшь, да ещё и под свитком безымянности. Так что стоило нам выйти из здания гильдии, я немедленно отправился назад, прихватив карлика с собой. Тот ошарашенно огляделся, узнал родную землю Кхаринзе и, выпучив глаза, заорал. «Нет, нет, нет! Алекс плохой! Я не нагулялся!» «Не до гуляния, я же объяснял, Вератрикс! Успеешь еще!» «Хочу сейчас!» не Ненагулявшийся Трикси рухнул на колени и стал молотить кулаками по земле. Работяги еще не вернулись со смены, поэтому единственным свидетелем безобразной истерики стал Патрик. «Чего пишь, горбатый?» – поинтересовался он. «Я не горбатый!» – сквозь слезы запротестовал Трикси и решил пояснить. «Это деформация позвоночника!» «Рад за тебя!» ухмылился Патрик. «Так а чего вопишь-то? Коротышки зеленые выгнали, что ли?» Глотая слезы и метая в меня молнии из глаз, Карлик сбивчиво объяснил. Патрик, вникнув в происходящее, принялся его утешать, предложив единственный известный ему метод — напиться. трикс спиртному был равнодушен, но от предложения не отказался. Одарив меня мрачным взглядом из-под он пошел с Патриком в таверну. Напоследок, правда, заявил, что разговаривать со мной больше не будет. Посмотрим, насколько хватит его бойкота. Выждав откат глубинной телепортации, я вернулся в Кинему. Первым делом заглянул в здание гоблинского аукциона, где выкупил медный слиток, выставленный на продажу Хайро Моралесом. К деньгам я присовокупил сообщение. От того, как среагирует на него Хайро, зависели мои дальнейшие планы. Я надеялся с ним договориться. это изучал, сколько зарабатывают такие, как Хайро, в топ-кланах. Как выяснилось, не так уж и много. Сто, двести тысяч в год. Был шанс переманить безопасника, предложив больше. Затем, взяв извозчика, я направился к стационарному порталу в шаг. Путь лежал через полгорода, и по дороге я увидел магические огни рекламы зеленой ярмарки, проходившей недалеко от Кинема. Какой-то ежегодный праздник проводимый и после Дестиваля. На него съезжались разумные со всего света. Длился ивент три дня. И сегодня как раз шел последний. Пораздумав, я решил заехать туда на часок и посмотреть. Оплот строился, парни качались... А мне предстояло не так уж и много – запугать и склонить на свою сторону клан Юруба, да найти Марену. В общем, время было. Тем более в рекламе говорилось, что там будут продаваться редкие ремесленные ингредиенты, которых в другом месте не купишь. «Смена маршрута», – сообщил я извозчику, седовласому гоблину. «Мне нужно попасть на зеленую ярмарку». «70 золотых сверху», – не моргнув глазом, ответил тот и, получив согласие, развернул ящеров в обратном направлении. В пути нас накрыл тропический ливень, но ветер быстро разогнал испарение. Солнце пробилось сквозь тучи, и в его лучах заиграла снежной белизной вершина высочайшей горы Бакабы, название которой я не знал. Ярмарка проходила за городом, в лесу, и меня высадили как раз на опушке, где за мостиком, перекинутым через овраг, начинала широкая тропинка, ведущая, судя по магическим указателям, на ярмарку. Мимо проезжали извозчики, привозя и увозя игроков и неписей. Хоть мы и находились за пределами Кенемы, запрет на маунтов действовал и здесь. Гоблины, что с них взять? На всём делают деньги. Едва я ступил на мостик, кто-то сзади крикнул. «Эй ты, Манки Рэндж, стоять!» Бездна. Я узнал противный с ленцой голос, принадлежавший чернокнижнику Дефайлеру. Именно он накануне спалил меня в облике Ханзо и докопался до уровня. Тот самый из детей Кратоса, богатенький сукин сын. Рядом с ним скакал бес. Натуральный бес, чёрный как смоль, мелкий, зубастый, рогатый и с копытами. Типа Флейграя, только раза в два меньше. Он вращал ушами, как локаторами, напоминая одного великого джедая. Глаза твари горели ярко-жёлтым огнём, а правый кулак был обмотан сполохами адского огня. Наверное, кто-то из таких когда-то уговорил моего друга Сатира ограбить сокровищницу. Я напрягся. В близкий контакт вступать нельзя было ни в коем случае. Зона кишела детьми Кратоса. Видимо, из-за того, что Дефайлер вчера увидел меня в облике низкоуровневого Ханза в здании аукциона и пустил слух, что угроза облюбовала кинему. Не мешкая, я активировал глубинную телепортацию, решив сваливать без лишних разговоров. Обойдусь без редких ингредиентов с ярмарки. Дефайлер отдал бесу отрывистую команду, и у того с ладони вылетел малюсенький фаербол. Урона он не нанес, но каст прервал. «Глубинная телепортация прервана!» «Не так быстро, Манки Рэндж!» угрожающе сказал дефайлер у меня к тебе есть несколько вопросов я остановился ихмуро уставился на приближающегося превентива с фамильяром мимо нас проскочил бушующий хоровод пьяных дворфов неписей горланя песни коротышки скрылись в лесу чернокнижник уступив им дорогу остановился в метре от меня его бесу не стоялось на месте он подпрыгивал жонглировал фаерболом и посматривал на меня с любопытством что то случилось поинтересовался я «Зачем было атаковать?» «Ничего не случилось», — ответил Дефайлер. «Рутинная проверка. Мы же на Бакабе, и правит здесь Лига Гоблинов. Я прошел все их проверки». «Мою не прошел», — нахмурился он. «Ты не похож на Гоблина?» Переведя взгляд на беса по имени шу я спросил. шу -Цуц? Он же не Гоблин». Бес трескуча засмеялся. Слышал я, что фамильяры Локов ненавидят хозяев и готовы им глотку перегрызть, только не могут». Чернокнижник недоуменно глянул на беса, наморщил лоб, размышляя над моими словами, и влепил шууцуцу под затыльник. «Так-так», — произнёс Дефайлер. «А ты шутник, значит, манки Рэнч с клана Пасынки Ктулху? Никогда о таком не слышал». «Бывает?» — я пожал плечами, изображая равнодушие. «Так что случилось? Твой бес атаковал меня в мирной зоне, я могу пожаловаться». «Жалуйся, кому хочешь», — отмахнулся он. «Тут вот что! Вчера здесь видели одного подозрительного товарища, который с большой вероятностью является угрозой. Я должен тебя проверить». «Почему меня-то? Тут полно народу! Рожа у тебя подозрительная. Не вызываешь доверия. Слишком дерзкий, как я погляжу. Предъяви запястье к осмотру». Дефайлер выглядел истинным аристократом. Высокие скулы, бледность, тонкий нос с горбинкой, усы, заостренная оборотка и черные пронзительные глаза. Сейчас он кривил губы в ухмылке, приподняв бровь. Чувствовал себя хозяином положения, за которым стоят не только топы, но и все деньги мира. Очень захотелось ему врезать. Все превентивы высокомерные, но если они из Альянса, да еще и из детей Кратоса, то их чувство собственного величия устремляется в космос, в район Альдебарана. «Катись в бездну!» — ответил я, поняв, что придется драться, быстро убрать Лока с его бесом и валить. «Твое лицо не просто не вызывает доверия, на нем написано, что ты придурок». «Что ты сказал?» Морда чернокнижника вытянулась. Бес тоже удивился и даже перестал подпрыгивать и играть с густком огня. «Повтори! Катись в бездну, придурок!» но ты договорился!» Ответил он и беззвучно прошептал заклинание. Прямо под ногами в дорожной пыли вспыхнула пентаграмма. Оттуда потянулись прерывистые черные лучи, и меня обездвижило. Но выручило освобождение. Я не подал вида и замер. Пентаграмма угасла. Дефайлер вытащил факелы и активировал. Тот вспыхнул, давая жизнь истинному пламени. Я не стал дожидаться, пока чернокнижник начнет проверять мое запястье. Уж больно в удобной позе он стоял, чуть склонившись. Ладонь превратилась в кулак, а кулак — в молот. Вернее, в связку молота в серии комбо, в перемешку с оглушающими пинками справедливости. Все серии из 22 ударов не понадобилось. Неожидавший нападения Дефайлер хрюкнул, его голова помоталась из стороны в сторону, тело прогнулось, затряслось в брызгах крови, очередной молот отправил чернокнижника на перерождение. без запустил фаербол, когда я атаковал его хозяина. Первый сработала фича сета непокоренного предвестника, отразив урон в полном объеме. Отражению отражать стало нечего, но она все равно выполнила свое предназначение. От двойного удара бес чуть не скопытился, его отбросило во враг, и сейчас оттуда слышалось жалобное блеяние. Меня удивило, что фамильяр не развоплотился со смертью хозяина, но оставлять его живым я не собирался. Вытащил лук, добавил чумной энергии, выцелил мелкую фигурку и увидел, как исчадие преисподней поднимает руки. «Пощади!» — трескучий проблеял без «Не могу!» Я спустил тетиву. Бес вспыхнул, в мгновение прогорел и опал пепла С деревьев взлетели странные радужные птицы. Оглядевшись, я убедился, что короткий бой остался без внимания. Слишком быстро всё произошло. Склонившись на телом Дефайлера, я осмотрел лут, безделушки вроде сувениров с ярмарки и взрывающихся леденцов с рандомным эффектом, а также несколько стаков всяких зелий. Из самого дорогого – пачка телепортационных свитков в пределах континента. Неплохо. Шах! Тело чернокнижника исчезло, оставляя сияющую сферу размером с кулак. Сфера везения 320 уровня. Квестовый предмет. При взятии пополняет запас везения на 320 единиц. Я наложил руку на сферу, и та, щекоча, впиталась в ладонь. Передо мной всплыло уведомление. Везение плюс 320. Всего накоплено 320 из 1 миллиона. Изучив цифры, я понял, что с игроков падает столько же везения, сколько у них уровней. Значит, мне надо убить около 5200-ников, чтобы выполнить квест «Фортуны». Вручную собирать муторно, потому я залез в настройки притяжения и добавил в подвор квестовые предметы. Все это заняло секунд 30, включая убийство беса. Вряд ли Дефайлер успел бы вернуться, но он, видимо, еще до проверки кинул клич. Ломая кустарник, из леса вылетела в атака хай-левелов в золотых гербовых накидках детей Кратоса. И, судя по их лицам, они не грибы собирали, а пришли убивать. Меня. Стрелять начали с ходу из-за чего я снова не успел сбежать. Каст глубины телепортации сбила попадание морозной стрелы в плечо. Пришлось принимать бой. Это была полноценная боевая звезда. Два мили, два рейнджа и девушка хил 300 каких-то уровней. Лидером пятерки мне показался колдун. По его краткому приказу, хантер и жрицы встали рядом. Сделали они это быстро, группа явно сработанная. Паладин в черном нагруднике, без шлема, с развивающимися волосами, сделал многометровый прыжок и чуть не втоптал меня в пыль. Я успел отпрыгнуть. Землю тряхнуло, я едва устоял на ногах. Тем временем пятый член группы, Ассасин, исчез и появился сзади, втыкая мне в спину отравленные кинжалы. Колдун с охотником одновременно пальнули астральной стрелой и замедляющим выстрелом, а дальше я уже не успевал отслеживать, чем они били. Аура от Величайшего Мстителя понижала урон на 25%. Еще 20% поглощалось неуязвимостью спящих. Оставшаяся броней, эффектами с этой устойчивостью, усиленный бонусом в 5% от достижения «Моритуритеса Лутант» за победу на юниорской арене. Грубо говоря, из шквала стрел, ударов и смертельных заклинаний до меня доходило процента 2-3. Атакующим возвращалось в несколько раз больше, чем влетало в меня. 28% отражалось, да плюс 5 от сета, до увеличения на 10% от перка могучего карателя, а ведь еще тикала аура шипоносца. В общем, пока я выносил рогу, вливаясь в него комбо, колдун самоубился. Хиллер, сосредоточенный на милишниках, спохватился поздно. Следующим я разложил паладина. Вернее, почти разложил. Тот вовремя спрятался в бабл. Тогда я устремился к хилу, жрицы не ргала. Скорость у меня огромная, так что попытавшаяся сбежать или закатить жрица ничего не успела и погибла третий. Паладин все еще прятался под защитой божественного щита. И я переключился на охотника ним пришлось повозиться чуть дольше, секунд 20. Он ловко отпрыгивал, делая сальто назад и оставляя на своем месте морозные капканы. Жизнь опасно ползла к оранжевой зоне. Мне же хотелось обойтись без бессмертия Чумного Мора. Так что я сам выточил лук из расстояния в десяток шагов выстрелил в гениталии, идущего на меня ханта. Куда палить было неважно, потому что я использовал чумную стрелу со взрывающимся наконечником. превентив истошно завизжал, но его крик быстро оборвался. Минус охотник. Единственный оставшийся, паладин, снова стал уязвимым. Он в бой уже не рвался. Вопил в амулет связи, прося подкрепления. Метнувшись к нему, я первым же ударом кулака в железном кастете вбил амулет ему в горло. Бум, бум, бум. Легендарные латы гнулись под моими ударами, а от мощного оглушительного пинка, нанесённого ногой с разворота, паладин отлетел. Поняв, что дело плохо, превентив, вытащил щит и прикрылся им. Щит смялся, как жестяная банка. Паладин завалился на спину, но успел провести по мне специальную атаку мечом. Она-то его и добила. Везение плюс 1864. Всего накоплено 2184 из одного миллиона. Угроза, угроза зашелестели повсюду. Рефлексировать было некогда. Вокруг уже толпились зеваки. Я быстро убедился, что сферы везения собраны, а мешок пополнился эпическим ожерельем для кастеров и легендарным щитом. Тем самым, сломанным. Пора было валить. Но мне не дали уйти. Зеваки оказались непростые, хотя на Баккабе и нет других. Одни хай-левелы. Народ в толпе быстро сориентировался, организовался в рейд и попёр на меня. Несколько контролящих обилок прикрутило меня к месту. «Я, как нежить, не подвержен эффектам стана, но когда тебя связывают физически, расовый талант не работает». Накинутая сеть, пробившиеся из-под земли корни, ледяная глыба, приморозившая к месту, каст глубины телепортации сбился, и атакующие возлековали «Ломаем, гада!» Заорал буракожий громадный орк и пошел танковать. Заслоняя глаза рукой от стрелы магии, Я, прищурившись, посмотрел на беснующуюся в азарте толпу, где в едином порыве сомкнули плечи расы Содружества и Империи. «Ату его, ату!» — слышалось мне в оглушительных воплях. Нападающие строились в формацию против глобального босса. Обрушив на меня дождь стрел, копий, болтов и заклинаний, игроки в горячке боя не сразу сообразили, что им тоже больно. А может, отражение, нанося урон, просто не вызывало неприятных ощущений? Средний объём жизни игроков трёхсотых уровней – полтора-два миллиона, с учётом защиты от шмоток. У танков, разумеется, больше, но даже они сейчас срезали себе жизнь на треть. Развоплотившись, слетели сети. Ледяная глыба, приморозившая мои ноги, растаяла. Корни засохли и отвалились. Я освободился. Серии ударов, раскида форка и примкнувших к нему титана с минотавром, я сделал пару шагов к кастерам и стрелкам, чтобы действовать наверняка. Заметив подозрительное движение, на меня снова накинули сети путы. Из земли выросли корни, оплетшие ноги. Все атакующие находились в радиусе действия способности. Я взорвался чумной яростью. Ядерный взрыв мертвой вспышкой поглотил все в радиусе 10 метров и мгновенно схлопнулся. Все, что было живым — трава, насекомые, пробегавшие мимо ящеры, которые везли повозку. Все. Кто сидел в ней, и атакующие игроки, стало мертвым. Хотя нет, на краю воронки, в центре которой я стоял, началось движение. Четверо игроков, защищенных артефактами или специальными способностями, выжило. Со звоном бьющегося стекла лопнули персональные купола. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 248. Доступно 15 свободных очков характеристик. Не давая противникам опомниться, я налетел на них, работая кулаками и ногами. Брызги крови из разбитых носов сыпались дождем. Хрустели черепа, ребра, ключицы... Трескалась легендарная эпическая броня под сокрушающими кулаками молотами справедливости. Максимально раскачанный прием ломал любую защиту. Я с удовольствием принял на себя атаки, восполняя запасы чумной энергии, а потом выплеснул возмездие спящих и все накопленное повторным взрывом чумной ярости. На этот раз живых не осталось. Ощутимо потяжелел мешок, набрав лута. Везение плюс 16 тысяч 78. Всего накоплено 18 тысяч 262 из миллиона. Я уже костовал глубинку, но тут раздались хлопки порталов. Ого, сразу 10 боевых звезд детей Кратоса явилось по мою душу. Возглавлял акцию отмщения Дефайлер. Теперь при нем был небес, а демон бездны. «Ты труп, Манки Рэндж, из клана Пасенки Ктулху!» Выдал желаемое за действительное чернокнижник и кастанул страх. Формально он был прав. «Живой труп». Именно поэтому его заклинание контроля на меня не подействовало. Но я решил притвориться, побежал прочь, якобы не контролируя тело. Это был хорошо прокачанный страх, поэтому носиться так мне предстояло 30 секунд. О том, чтобы сбежать, я не думал, каз глубины телепортации обязательно сбили бы. Дети Кратоса, спешно собиравшиеся на спецоперацию, похоже, не учли итогов предыдущего боя и, пока я бегал, панически размахивая руками, влились в меня уроном по полной. Нападавшие, похоже, поначалу не соображали, что делают, и бурстанули сразу всеми мощнейшими обилками, что позволило наполнить чумной резервуар. Чумная энергия копилась очень быстро за счет высокой конверсии. Все-таки 19% не один, не обязательно стоять под разорителем, чтобы наполнить баки. Моя жизнь и без того скатившаяся в красную зону тут же почти закончилась, что активировало алмазную кожу справедливости. Визуально это на мне не отразилось, а в следующую секунду нашелся еще один повод для радости. «Улучшен навык устойчивости. Ранг второй Плюс 1. Текущий уровень — 29». Пока длилось действие страха, я оценил дистанцию до противников и побежал в ужасе, размахивая руками к ним. Добежав, немедленно разразился чумной яростью. «За ктулху!» — торжественно проорал я, стоя в центре взрыва. во имя великого древнего!» — поле зрения завалило уведомлениями. Повышена способность бессмертия чумного мора, плюс 1. Текущий уровень – 20. Если вы единственный представитель чумного мора в локации, то при получении смертельного урона обретаете временное бессмертие. 100% всего последующего урона поглощается. 20% преобразовывается в чумную энергию и хранится в резервуаре. Эффект действует до полного восстановления очков жизни. Объем чумного резервуара повышен, плюс 100 тысяч единиц. Текущий объем – 2 миллиона единиц. Повышена способность чумная ярость, плюс один, текущий уровень, 2. Чумная ярость второго уровня. Вы способны взорваться яростью, полностью сжигая всю накопленную чумную энергию и выплескивая ее вокруг на 20 метров. Все противники, оказавшиеся в радиусе действия способностей, получают полный урон в размере, троекратно превосходящем сожженную чумную энергию. С вероятностью 20% убитый противник обратится в нежить и станет вашим прислужником. Дочитать я не успел, уяснив лишь, что чумная ярость теперь бьет троекратным уроном на 20 метров вокруг. Вопреки моим ожиданиям, никто не погиб. Мобильные купола детей, похоже, держали не больше миллиона урона, но зато имелись у каждого. Все, хоть и на последнем издыхании, но остались живы. Однако атаки прекратились. Дети перегруппировались. Вперед вышло дерево. Друитент метра три высотой. С роскошной кроной и отчетливым лицом на стволе. Заподозрив неладное, я быстро вытащил лук и натянул тетиву, но не успел выстрелить. Подняв ветвистые руки, друид пропел быстрое заклинание. Меня тут же по шее оплело гибкими, прочными прутьями. «Факел!» – скомандовал друид. «Дайте мне факел!» После приключения возле замка Юрубы я к таким ситуациям стал относиться намного спокойнее. Физически меня не убить, а значит и угрозу не изгнать. Хотя, что если факел истинного пламени пробьет мою имитацию? «Они же узнают мое имя!» Раздалась серия хлопков, больше напоминающих стрек от автомата. «Что за...» Друид, уже шедший с факелом в руке, остановился и недоверчиво посмотрел мне за спину. Я обернулся, но сквозь плотный ряд прутьев увидел лишь смутные движущиеся силуэты. А потом начался ад. Что-то подобное я переживал в гостях у Юрубы, но сейчас все было намного, намного серьезнее». Живые прутья вокруг разлетели щепками, которые тут же сгорели в кислоте, огне и магии. Перекатом я ушел с точки обстрела и увидел, кого там принесло. Порталы безостановочно открывались, выпуская сотни бойцов всех кланов Альянса Превентивов. Дети Кратоса, судя по всему, затеяли операцию втайне от союзников из Альянса. Но сейчас, поняв, что рискуют остаться вообще без ничего, присоединились к общему огню. Вливавшийся в меня урон снова наполнил чумной резервуар до предела, и я не стал сдерживаться. «За ктулху!» — разнеслось над толпой за миг до взрыва. Вспышка мёртвого огня ослепила атакующих. Притяжение стянуло всё, на что могло подействовать во время каста глубины телепортации. Шкала собранного везения ощутимо подпрыгнула. «Везение плюс 98 946. Всего накоплено 117 208 из одного миллиона». Вы получили новый уровень, вы получили новый уровень, вы получили новый уровень, вы получили новый уровень. Текущий уровень – 256. Доступно 55 свободных очков характеристик. Обзор засыпало противоречивыми сообщениями о смене отношения ко мне фракции Содружества, Империи и Нейтралов. Плюсы за убийство игроков вражеского лагеря, минусы за своих. Внимание, достижение улучшено до «Величайший каратель». Вы уничтожили 500 игроков в враждебной фракции намного выше вас уровнем, на 50 и более. Награды. Звание «Величайший каратель», плюс 25% к урону против других игроков. Разблокировано достижение «Самый первый величайший каратель». Достижение «Величайший каратель» получено впервые в истории Дисгардиума. Награда. Цельный комплект доспехов хладнокровия карателя». Слава герою! Желаете обнародовать своё имя? Это даст плюс 500 очков к репутации со всеми глобальными фракциями и плюс 1000 очков к известности. Несколько изумлённых выживших, среди которых я узнал Хорватца, Хинтерлиста и Ярова, напомнили о нашей с ними встрече на Дестивале. «Помните мамки Рэнча?» – успел выкрикнуть я. «Он жил недолго, но достойно! До встречи в пустыне!» Последнее я говорил уже про себя, будучи в глубинном прыжке.